Ни в одном из этих случаев полякам не удавалось надолго установить свою власть в Киеве. Оба раза оккупация длилась недолго. Единство польского государства пришел конец в 1138 году, когда король Болеслав III перед смертью разделил Польшу на уделы между своими сыновьями. Его завещание подобно завещанию Ярослава Мудрого. Во время последовавшей затем борьбы между братьями, краковский трон, наделенный национальным престижем, играл ту же самую роль в польской политике, что и киевский в Русты. Из всех сыновей последнего короля Мешко Старый проявил себя наиболее сильным правителем в своем собственном княжестве. Он попытался обуздать аристократию и поддерживал княжескую казну. Его социальная и финансовая политика вели постоянным столкновениям со знатью. Его младший брат Казимеш, справедливый, наоборот, пытался потакать аристократам и был среди них более популярен – в результате чего ему удалось распространить свой контроль на большее количество городов и провинций, чем кому-либо из его братьев. Но в каждом случае его влияние было слабым. Как Мешко, так и Казимеш, благодаря бракам их сыновей и дочерей, установили тесные семейные связи со многими русскими князьями. В силу дружеских отношений в этот период между польскими и западно-русскими княжескими семьями, западно-русские бояре не всегда считали поляков иноземцами, а в некоторых случаях готовы были отдать им предпочтение перед русскими князьями. Когда в 1199 году Роман, наконец, захватил Галич с помощью поляков, бояре направили депутацию к сыну Казимежа Лешику Белому, предлагаю ему галицкий престол. В этом случае очевидно, что они в большей степени были заинтересованы в своих социальных привилегиях, чем в национальных аспектах правления. Романа боялись из-за его безжалостного урезания привилегий волынских бояр. Отношения между Романом и Лешиком, дружественные на первых порах, впоследствии испортились по религиозным и личным причинам. Лешек был убежденным католиком, и, вероятно, по его предложению, папа направил своих посланников к роману в 1204 году, которые убеждали его принять римский католицизм и обещали ему покровительство под мечом святого Петра. Ответ романа, как это было записано в летписях, был достаточно характерным. «Неужели меч папы похож на мой?» Я так долго ношу свой, что мне не нужен никакой другой. Карамзин, том 3, страницы 115-116. Грушевский, том 3, страницы 11-12. Следует заметить, что у нас нет достоверного текста переговоров между посланниками папы и князем Романом. Единственным свидетельством являются голоса в так называемой Родзивиловой хронике. Ответ Романа таким образом следует считать легендарным, однако сама легенда должно быть основана на реальном факте, папском посольстве к Роману и его неудаче. Его высокомерие должно быть сильно оскорбило Лешка. Помимо того, было и личное непонимание. Лешик помог Роману утвердиться в Галиции для того, чтобы сделать того своим вассалом, однако здесь он просчитался — Роман, один из ведущих русских князей того периода, не был расположен к тому, чтобы считать кого-либо из правителей своим сюзереном. В конце концов, Лешек при поддержке своего брата Конрада из мозовии предпринял внезапную кампанию против Романа, последний был застигнут врасплох и погиб в первом бою, 1205 год. Как я уже говорил выше, после смерти Романа венгры опять захватили Галицию. Не имея достаточно сил, чтобы противостоять им, Лешек снова обратился к русским, пригласив Мстислава Удалова прийти в Галич. Когда же тот стал достаточно сильным, поляки снова, в свою очередь, выступили против него на стороне венгров, однако, как мы видели, безуспешно. Не смогли поляки помешать и князю Даниилу сесть на Галецкий престол?»